Ариэти из страны лилипутов. 2010. Хиромаса Йонебаяси. Поклонники творчества Гибли часто обходят стороной Ариэти из страны лилипутов. Однако это эстетически приятное и эмоционально успокаивающее произведение, которое прекрасно иллюстрирует поговорку о том, что терпение и труд все перетрут. А еще это дебютный фильм Хиромаса Йонабаяси, который начал свою карьеру как младший художник принцесса Мононоке. Автор – Жерсанд Балю Мультфильм Ориете из страны лилипутов», снятый по роману «Добывайки» английской писательницы Мэри Нортон, не является самым выдающимся проектом для Гибли. Однако такой привлекательной эту картину делает ее вселенная, напоминающая Артура имени Путов. Во время просмотра зрители погружаются в удивительный мир крошечной семьи, ведущей тихую мирную жизнь в уютном кукольном домике, спрятанном в роскошном загородном доме в пригороде Токио, в котором живут обычные люди. Главный герой, мальчик, живущий в этом доме, замечает странное движение в своей комнате и вскоре становится другом маленькой девочки Лилипута, которую он случайно находит во время ночного обхода жилища. Зарождающаяся дружба между крошечной девочкой-лилипутом и человеком, которой они оба трепетно дорожат, показана без излишней сентиментальности. Сюжет, разворачивающийся в роскошных декорациях, полон неожиданных и блестящих поворотов. Следуя за сюжетом добываек, зритель погружается в повседневную жизнь семьи лилипутов состоящий из рассудительного отца, беспокойной матери и безрассудного ребенка-подростка, которая пытается тайно жить вдали от людей, представляющих угрозу их существованию. Своей непосредственностью и озорством мультфильм отвлекает нас от повседневных забот. Для семьи Ариэти прищепка может стать заколкой для волос, а скрепки, вставленные в брусок, полноценной лестницей. В аниме встречается множество невероятно красивых, как, например, интерьеры кукольного домика, и веселых и забавных сцен, эпизод с операцией по ограблению. Простой, но при этом нетривиальный сценарий делает историю Ариэте такой привлекательной для зрителя, несмотря на некоторые недостатки. Например, неполное раскрытие образа страдающего от болезни мальчика с закрытым характером. При этом, конечно же, этот мультфильм все же не может конкурировать с оставшими классикой «Унесенными призраками», которые намного превосходят его масштабностью замысла. Тема этого аниме — объединение крошечных грабителей против наносящих им вред людей для того, чтобы выжить в этих непростых условиях. Медзаки же лучше дается изображение именно природы, как, например, в «Принцессе Мононоке», и ее обитателей. Тануки в Помпока, война Тануки в период Хейсей.